Чайска Сейчас разобьюсь! Ну почему? Почему я должен слушаться старших? хе Ну ты у меня хитер! Потому что ты еще ребенок! Да, и многого не знаешь! Когда ребенок появляется на свет, у него две главных задачи! Расти здоровым и узнавать как можно больше! Для решения этих задач ему обязательно нужна помощь взрослых! Вот смотри, когда тебе было... Два года ты обжегся об утюг Помнишь? Ну уж помнишь, разве ты помнишь А я-то помню Ты тогда не знал, что дотрагиваться до горячего нельзя А теперь уже знаешь Это вот называется «Опыт» За прошедшие шесть лет ты накопил намного больше опыта, чем было у тебя в два года Но у меня, например, этого опыта еще больше На целых тридцать Поэтому я могу постепенно передать тебе свои знания И научить тебя правилам, по которым живут люди Ну зачем нужны какие-то правила? Жили бы все кто как хочет, хотя бы дети Понимаешь, правила это как светофор на дороге Они не только запрещают, но и разрешают Да, зеленый свет, можно идти Желтый, будь внимателен Красный, стой, туда нельзя Представь себе, а что все водители машин не захотят слушаться сигналов светофора То есть кто-то поедет на красный, кто-то остановится на зеленый Ну и что тогда произойдет, по-твоему? Авария? Конечно, авария То, что говорят тебе старшие, это же сигналы светофора Зеленый свет Можешь играть в любые игрушки, рисовать, смотреть мультфильмы твои любимые Желтый Можно, но осторожно Например, хочешь побегать по лужам? Пожалуйста Но надень резиновые сапоги Красный свет нельзя Обычно запрещено то, что может тебе навредить Ну, нельзя играть с огнем Или перебегать дорогу в неположенном месте Со временем ты запомнишь это и сможешь уже сам следить за собственной безопасностью